Ирак. Война. Янки в Ираке. Масул – большой город на севере Ирака. Напротив моего окна пустое четырехэтажное здание без стекол, кое-где следы пожара. Здесь был банк. Чуть дальше – полуразрушенное здание полицейского участка. Над городом регулярно и днем, и ночью пролетают вертолеты оккупационной армии. Улицы патрулирует бронетехника. Если колонна передвигается по сельской местности, то сверху висят вертолеты, в центре пешие патрули. Пятнистая светло-коричневая форма, каски и бронежилеты с оружием наготове очень внимательны. Типичные американские военнослужащие выглядят так: лет 25 часто жует жвачку нередко интеллигентного вида. Много негров, неестественно большой процент солдат в очках. Открытой враждебности к иракцам не видно. Те тоже внешне спокойны и без всякого интереса реагируют на их присутствие. Вообще янки особенно не высовываются, куда больше заметны местные полицейские. Формально страной управляет глава оккупационной администрации Пол Бремер. Реально она не управляется никем. Городские коммуникации не функционируют, мусор не убирается... Электричество, хотя и с перебоями, но подают, а вот плату за него не требуют. Даже налоги с коммерсантов перестали собирать. Некому больше взимать деньги. Полицейские поддерживают какую-то видимость порядка, получают зарплату и делают вид, что кого-то ловят. Но безопасность населению не обеспечивают. Местные коммерсанты решают проблему безопасности по-своему нанимают вооруженных автоматами молодых ребят, чтобы те охраняли по ночам их лавки и магазины. Политические репрессии при Саддаме имели место, в тюрьмы сажали и дезертиров из армии. Недовольные его правлением в стране есть их немало. Американцы вооружили и бывших политзаключенных, и просто заключенных всех мастей, и теперь рассчитывают, что те за деньги будут отлавливать сторонников Саддама. Сформирована служба платных стукачей. Стучать можно и анонимно, и по телефону. Идут ночные аресты, стучат не только на подпольных активистов сопротивления, но и, скажем, на конкурентов по бизнесу. Американцы в нюансы вникают слабо, хватают и в концентрационный лагерь. В городе царит страх. Одни боятся бандитов, другие боятся американцев и их ставленников. Третьи боятся подпольной сети Саддама. Четвертый боятся, что если американцы уйдут, то противоборствующие стороны начнут друг с другом войну. И исчезнет даже та видимость порядка, которая существует сегодня. Все кого-то или чего-то боятся. В среднем по стране каждый день происходит около 20 нападений на оккупационные силы, Пока не Вьетнам, но нужно учесть динамику процесса и перспективы. Практика подобных политических процессов такова, что для структурирования движения сопротивления нужно некоторое время, скажем, год-два. Федаины Ирака Я в одном из центров иракского сопротивления. Не хочу называть этот городок, скажу только, что он достаточно часто мелькает в хронике телевизионных новостей. Здесь несколько грязных провинциальных отелей, но ни в один из них мне не удалось поселиться, я иностранец. А то, что я не американец, а русский, и паспорт могу им показать, их не убеждает». Как всегда, на Востоке в подобных случаях собирается целая группа зевак, которые в меру своих сил помогают, советуют или просто глазеют на экзотического зверя, живого иностранца. Сумел договориться с одним из них поселиться на квартире. Меня ведут туда уже вечером с наступлением темноты, предупреждают о необходимости помолчать на подходе к дому, чтобы никто из соседей не заподозрил, что к ним ведут иностранца. Дом в несколько этажей, похож не на обычную многоэтажку в нашем понимании, а на недостроенный железобетонный барак с плоской крышей. Половина окон разбита, двери грубо сварены из листового железа, лестницы без перил, везде мусор и грязь. Черт знает что, в общем. В квартире, если ее можно так назвать, живут двое холостых ребят – Никакой мебели или стульев везде циновки. Внутри тоже грязновато, вроде нашей рабочей общаги. На стене крохотный портрет саддама, вырезанный из какого-то журнала. Поужинали: яйцо, лепешки, бутылка местной пепсикола. Настал черед пива. Пустая банка из-под него летит в открытое окно. Завожу разговор о буднях оккупации. Один из ребят задирает полуарабской традиционной рубахи, вроде длинного и широкого женского платья, и показывает следы двух симметричных белесоватых рубцов на бедрах от пытки электрическим током по 10 сантиметров справа и слева от полового члена. Американцы его схватили, держали три дня и пытали «Признавайся, что ты федоин Саддама». Он ни в чем не признался и его выпустили». Ночуем мы не в комнате, а на плоской крыше, на подстилках. Здесь так принято по жаре. Ближе к утру рядом послышалось два взрыва. Вскоре в ночной тьме стал слышен шум поднявшихся в воздух американских вертолетов. Снова три тяжелых взрыва, но на этот раз где-то вдалеке. По этому городку американские пешие патрули не ходят бояться». По главной улице регулярно проезжают конвои. Это либо бронемашины, по три, либо танки, по два. В 9 вечера мы снова в нашем бараке. В комнате гости, в полном разгаре пьянка. Одна бутылка местной водки 075 уже выпита, пустая тара летит в окно. Вторая начата, и мне предлагают присоединиться. Поднимаем тост за Саддама Хусейна. Затем еще один... На этот раз за Фиделя Кастро, здесь его тоже очень уважают. В числе гостей два здоровых плотных мужика, они из бывшей иракской армии. Один показывает мне пластиковую бирку, на ней на английском его имя и порядковый номер. Его тоже арестовывали, как подозреваемого в принадлежности к Фидаинам. Четыре дня продержали и выпустили, за взятку в два миллиона динаров, это тысячи долларов. Мне уже рассказали, что он настоящий федоин без дураков и лично стрелял по конвоям из гранатомета. Глядя на его плотную, уверенную в себе физиономию, особых сомнений по этому поводу не возникает. Днем он сидит в чайхане, пьет чай и смотрит телеканалы «Аль-Джазира» и аль арабия Полиция при встрече с ним уважительно здоровается. На следующий день иду смотреть туда, где накануне, уже во время моего пребывания то ли на мине, то ли на фугасе подорвали бронемашину. Это произошло недалеко от центра, на повороте к дороге, ведущей на одну из американских баз. Взрывное устройство замаскировали в мусоре на краю дороги. Камень обочины разворочен. О возможных жертвах местные жители не знают, американцы об этом не рассказывают. О Саддаме. Здесь, в Ираке, Многие были недовольны его политикой, излишне жестокими силами безопасности, войной с Кувейтом, помпезными правительственными резиденциями, возводимыми в голодные годы аоновской блокады. Однако призывы Хусейна к сопротивлению на фоне того, как значительная часть старой администрации стала сотрудничать с американцами, а также смерть в бою его сыновей и внука, сделали Саддама символом сопротивления американцам. Однако партизанская война разворачивается не за Саддама, а за Ирак, сказал мне бывший офицер. Лоуренс Месопотамский, ноябрь 2003 года.